Несмотря на аппликатурные неудобства, саксофон в ритм-энд-блюзе присутствовал постоянно, причем чаще тенор-саксофон, придававший особый колорит звучанию группы. В те времена существовала целая плеяда выдающихся саксофонистов ритм-энд-блюза, отличавшихся от джазовых коллег совершенно иным звукоизвлечением и фразировкой. К ним относятся такие музыканты, как Illinois Джекет, Hell Singer, Максвелл Дэвис, Джек Макви и Уайлд Билл Мур. Известны еще и тем, что в 1947 году, за несколько лет до вхождения в обиход термина рок-н-ролл, записал пьесу под названием «We're gonna rock, we're gonna roll». Одной из важных отличительных особенностей ритма энд блюза является и его ритмическая основа. Прежде всего, это касается акцентов, Исполнители ритм-энд-блюза ввели ударение на слабые доли такта. Если раньше все прихлопывания и притопывания в танцевальной и развлекательной музыке приходились более естественно на начало такта, на первую или третью сильные четверти, то в ритм-энд-блюзе акцент, подчеркиваемый ударными гитарой и другими средствами, стал приходиться на вторую и четвертую слабые четверти. Это предопределило и характер танца под такую музыку, когда танцующие делают основные движения как бы поперек ритма, то есть на слабые доли такта. Позднее это стало ритмической основой рок-н-рольных танцев и всех видов рок-музыки, базирующихся на ритм-энд-блюзе. Если рассматривать более мелкую ритмическую структуру, от которой зависит сам драйв, то в ритм-энд-блюзе она двояка. С одной стороны, мы можем встретить здесь образцы, исполнявшиеся в триольном свинговом ритме, унаследованном от джазовых биг -бендов. В этом случае каждые две восьмые ноты исполняются не так, как написано в партитуре, как равные по длительности, а с оттяжкой, когда первая нота несколько затягивается, а вторая берется в последний момент и получается короче. Такой прием и называют свингом от слова свинг качать раскачивать. В музыке исполняемой со свингом внутренней ритмической основой служит триоль, и поэтому в такте на четыре четверти получается не 8 восьмых, а не явных 12. Такое исполнение придает музыке ощущение качания. Среди профессиональных музыкантов, неважно, с академическим образованием или самоучек, нередко встречаются люди, абсолютно лишенные чувства свинга, и потому не способные играть настоящий джаз и рок-н-ролл. И наоборот, все фанатики такой музыки – это люди, которым не дает покоя состояние постоянного свинга в душе». С другой стороны, можно встретить ритм-энд-блюзовые пьесы, где восьмые исполняются ровно, а музыка приобретает более моторный механический характер. Именно такая манера в 8 восьмых легла в основу танца под названием «Твист», потеснившего в 1959 году рок-н-ролл. Огромное влияние на ритм-энд-блюз оказала музыка стиля «Буги-вуги». Отсюда пришли многие ритмические паттерны. Монотонность, принцип повторяемости рисунка буги-вуги представляют собой фортепианную манеру игры 20-х годов, рассчитанную на одного человека, аккомпанирующего себе левой рукой. Но здесь, в отличие от ректайма, где левая рука прыгает с басовой ноты на аккорд, аккомпанемент осуществляется при помощи басовых паттернов. А говоря проще монотонных мелодий в нижнем регистре рояля, не меняющихся на протяжении всей пьесы. Наиболее характерные из этих рисунков были впоследствии заимствованы музыкантами ритм-блюза в построении партии бас-гитары, а также в гитарном аккомпанементе музыкантам. Позднее все это перешло и в рок-н-ролл. Влияние Буги-Вуги объясняется тем, что в 40-е годы произошло неожиданное возрождение этого стиля, особенно в нью-йоркском Гарлеме и Чикаго, в лице таких пианистов, как Мит Лакс Льюис, Альберт Эммонс или Пит Джонсон. Само слово Буги нередко употреблялась музыкантами ритм-энд-блюза в названиях и текстах песен. К примеру, хит Луиса Джордана 1945 года «Чу-чуть -чу буги», да и сама манера танцевать под ритм-энд-блюз была очевидна той же, что в танце буги, явившимся продолжением модного в 30-е годы джиттербага. Говоря о ситуации, в которой возник ритм и блюз, нельзя не упомянуть о существовании черной коммерческой поп-музыки, более мягкой, лирической, мелодичной, построенной на опереточных или джазовых гармониях и ориентированной на привилегированную часть негритянского общества США, а также на белую аудиторию. Очень распространены были вокальные квартеты или трио, выступавшие с ритм-группой и без нее, иногда служившие фоном известному солисту. Их репертуар содержали, как правило, облегченные обработки негритянских или джазовых мелодий, популярных песен из кинофильмов. В аранжировках нередко использовались одни и те же слоги, помогавшие ритмичнее петь рифы то есть повторяющиеся ритмико-мелодические рисунки. Эти слоги и дали название музыке такого рода «шибум» или «дуоп». Наиболее ярким явлением среди вокальных групп того времени считаются «Майлз Брозес» и Ink Spots. Возникновение вокальных групп и постепенный перенос центра внимания с инструменталиста на певца в сфере развлекательной музыки можно считать следствием ряда социально-экономических процессов, наблюдавшихся в США в 40-е годы. Во-первых, произошли серьезные изменения в индустрии пластинок. В годы Второй мировой войны почти прекратился выпуск пластинок в США, так как поставки шеллака, материала, из которого делались бьющиеся пластинки на 78 оборотов в минуту, контролировались Японией, находившейся со штатами в состоянии войны. Лишь в 1948 году фирма Columbia Records разработала новую технологию производства долгоиграющих пластинок из винила с микро обороздами и скоростью 33,3 оборота в минуту. Вскоре фирма «Виктор» начала выпускать так называемые 45 – 7-дюймовые пластинки на 45 оборотов в минуту с большим отверстием в центре. Быстро перестроилась и промышленность по производству соответствующих проигрывателей. 1949 год был знаменателен образованием множества мелких независимых компаний звукозаписи, получивших сокращенное название «Инди» от слова «индепендент» – «независимый». Если солидные крупные компании записывали по традиции лишь проверенных звезд с дорогими большими оркестрами – то инди, нередко представляемые одним предпринимателем, повели более гибкую политику, выискивая новых неизвестных исполнителей, мгновенно реагируя на малейшие изменения в спросе, в моде. Именно в сфере инди проявилась тенденция записи малых составов с быстро меняющимся репертуаром. Развитие независимых компаний подготовило почву для взрыва рок-н-ролла как массовой культуры. Кроме того, на грани 40-х и 50-х годов в США резко возросла роль диск на многочисленных FM-радиостанциях малого радиуса действия. Развитие гибкой индустрии звукозаписи позволило диск-жокеям делать свои программы все более актуальными, а значит и влиятельными в сфере бизнеса. Из простого конференсье диск постепенно превращался в комментатора, а затем и в законодателя моды, становясь одним из вершителей судеб музыкантов. В мире профессиональных исполнителей и авторов возникло естественное недовольство тем, что какие-то выскочки с дурным вкусом приобретают ощутимое влияние на общественное мнение. Недовольство переросло в открытую борьбу. Профсоюзы музыкантов стали требовать дополнительной оплаты разовых трансляций пластинок по радио, а также контроля за качеством пропагандируемого материала. В 1947 году руководитель Американской Федерации Музыкантов в Чикаго Джеймс Петрилло добился запрещения всех записей для пластинок и радиопрограмм без выполнения выдвинутых им новых условий выплаты гонораров за проигрывание записей по радио и в джукбоксах. Эта своеобразная забастовка, призванная поддержать права музыкантов, в первую очередь инструменталистов, в ситуации надвигающейся диктатуры поп-бизнеса продолжалось около года. Дело дошло до разбирательства в Конгрессе США, куда был вызван Джеймс Петрилло. Рассмотрение этого вопроса было поручено молодому сенатору из Калифорнии, Ричарду Никсону, будущему президенту США. Запрет был снят, но он ударил не столько по радиостанциям и фирмам звукозаписи, но и по самим музыкантам. За этот период осталась незафиксированной масса интересной музыки, особенно инструментальной, в частности такого новатора, как Чарли Паркер. Боясь потерять поддержку профсоюзов, исполнители нередко искали окольные пути и пытались записываться за пределами США, иногда даже под чужими именами. Одним из последствий этого периода стало то, что массовый слушатель переключил свое внимание на вокалистов, тем более что количество чисто вокальных коллективов, дуэтов, трио, квартетов значительно возросло. Ведь запрет не касался певцов, даже если они аккомпанируют сами себе на гитарах. Многие вокалисты даже научились имитировать голосом инструментальный аккомпанемент, в частности, контрабас или ударные. Отсюда и такие термины, как дуоп или шибум. Таким образом, забастовка 1947-1948 годов в определенной степени способствовала тому, что начиная со времени появления рок-н-ролла и далее певец с гитарой или без, оттеснив инструментальную музыку в область аккомпанемента, сделался безраздельным властелином популярной сцены. Популярные эстрадные негритянские вокалисты 40-х-50-х годов были в разной степени связаны с джазом и с ритм-энд-блюзом, не являясь чистыми представителями этих жанров, а будучи скорее интерпретаторами. В свое время они сыграли определенную роль в сближении белой и черной аудитории, раздвигая расовые перегородки в сфере популярной музыки, Из многих имен здесь можно назвать Этель Уотерс и Линну Хорн, Билли Экстайна, Сэмми Дэйвиса и Феттса Домина. Пианист и певец Нет Кинг Коул пожалуй, наиболее яркая фигура в этом ряду. Он обладал прекрасным произношением, лишенным признаков специфического негритянского акцента. В его репертуаре были красивые лирические песни, принесшие ему всемирную известность, такие как «Too Young» или «Pretend». Нередко, имея дело с белыми продюсерами, аранжировщиками, делая коммерческие записи с оркестрами Нельсона Ридла и Билли Мэя, Нед Коул в своем творчестве занимал нейтральную позицию по отношению к расовой проблеме, хотя известно, что он делал большие денежные вклады в негритянские общественные организации. Однако такой нейтралитет в то время вызывал раздражение у части негров и у белых расистов. В 1956 году в своем родном штате Алабама артист был зверски избит группой белых американцев, не желавших иметь черных кумиров. В таких условиях ритм-энд-блюз до начала 50-х годов оставался наиболее изолированным от белой аудитории видом негритянской музыки. Но его актуальность и популярность выросли до такой степени, что узкие рамки гетто уже не могли сдерживать само явление. Понадобилось новое слово, которое позволило бы белым считать эту музыку своей. Этим словом стал рок-н-ролл. Well, Oh, Lordy, well, I kissed her again Because she had kisses sweeter than wine She had mm -mm, kisses sweeter than wine. wine Sweeter than wine Well, I asked her to marry and be my sweet wife I told her we'd be so happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man and in then whoops oh lordy well she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had mm, mm, kisses sweeter than wine. wine. Sweeter than wine. Well we worked very hard both me and my wife working hand in hand to have a good life. We Oh Lord, I was the father of twins Because she had kisses sweeter than wine She had mm -mm, kisses sweeter than wine, wine. Sweeter than wine The Grandfather of Eight Because she had kisses sweeter than wine She had mm, mm, kisses sweeter than wine. wine Sweeter than wine Well, now that I'm old and I'm ready to go I get to thinking what happened a long time ago Had a lot of kids, a lot of trouble and pain But then, whoops, oh lordy, will I do it all again Because oh. she had Sweeter than wine She had mm -mm, kisses Sweeter than wine